Глава пятая. Стивен. Следующий день выдался насыщенным. Начались экзамены, все отгуляли празднество и тут же протрезвели. Кто-то сразу договаривался с преподавателями о пересдаче, дабы не тратить ни их, ни своё время, и вившись сегодня неподготовленными. У нас первым шёл сопромаг. Не самый сложный, но и не самый лёгкий. Я бы без труда его сдала, если бы лето Ты правда стала женой эльфа и живёшь с ним в одной комнате? В смежной, устало ответила я, уже давно поняв, что в ожидании своей очереди ничего повторить не сумею, погребённая под вопросами однокурсников и просто любопытных. Если бы можно было вызваться первой, я бы ни минуты не колебалась, пошла сдаваться сразу, но, к сожалению, очередность определялась жребием, и моя очередь оказалась ближе к концу. И как оно? Сэлфом? Девушки жадно смотрели на меня, кусая губы и сгорая от любопытства. Примерно как и с Никки, только не приходится ждать его по часу из душа. Девчонки захихикали. Парни стояли чуть поодаль. Зак так и вообще старался не смотреть в мою сторону, но время от времени я все равно ловила на себе его взгляды. Правда, особо задумываться над его словами не имело смысла. Пока что я официально замужем. Этот статус признан в Академии... Пусть обряд по людским правилам и не проведён, но у нас руководство широких взглядов, поддерживающее смешение культур во всех смыслах этого слова. Заг сказал, что не отвернётся от меня. Значит ли это, что после года жизни с Сельфом я не останусь для него порченной предательницей? Посмотрим. Этот год ещё надо пережить. А для начала успешно сдать экзамены в ИТ, в случае провала нам с Сельфом некуда Вряд ли родители обрадуются, заявись я с ним под руку в наш особняк. «Мама, папа, это...» Моё воображение сбилось, картина знакомства пошла рябью. Как там его зовут? Это Дьеналь, и он будет жить с нами. Нет, такое даже представлять странно. «Лето? А ты уже видела своего эльфа? Без одежды?» Наклонилась ко мне одна из однокурсниц. «У них правда? Там?» «Волосы не растут!» Я застонала и закрыла лицо руками. «Да сколько же можно!» «Отстаньте все от Виолеты!» — гаркнул Зак. Народ удивленно обернулся к нему. «Лучше к экзамену готовьтесь и ей не мешайте!» Зак быстренько разогнал столпившихся вокруг меня и сам сел рядом, демонстративно раскрыв учебник, как мне показалось на случайной странице. «Спасибо!» — поблагодарила я друга. «Не за что!» буркнул в ответ он. Мы какое-то время сидели в молчании. Первым не выдержал Зак. У тебя всё нормально? Тихо спросил он, наклонившись ближе ко мне. Эльф себя хорошо вёл. Хорошо. Я не сдержала смешок. Сидел в своей комнате тише воды, ниже травы. Мы с ним встретились один раз, и то он тут же вернулся к себе. Даже не поздоровался. Ладно, удовлетворённо кивнул Зак. Если что, сразу говори, не молчи, поняла? Не переживай. Я погладила друга по руке. Я справлюсь. Но если что, обязательно скажу. Меня вызвали сдавать экзамен ближе к обеду. Вопрос достался из простых, основные схемы защиты. Я быстренько нарисовала пять базовых, рассказала про их модификации и получила заслуженную пятёрку. Я слышала о вашей ситуации с Эльфом. Магистр Вильнис поправил очки, вписывая мне оценку. «Надеюсь, на вашу успеваемость это не повлияет. Влюбленность плохо совмещается с учебой». «Да вы что? Я даже не знала, от чего открещиваться в первую очередь. От мнимой неуспеваемости или еще более мнимой влюбленности?» «Знаете, вы отчаянная девушка, раз решили привязать к себе эльфа», заметил магистр, закончив заполнять ведомость в моей строчке. «Надеюсь, эльф сможет испытывать к вам настолько же сильные чувства». «Спасибо», — сдержанно поблагодарила я, решив не отнекиваться. «Мне целый год выслушивать подобное. Не стану же я оправдываться перед каждым». Преподаватель кивнул и отпустил меня, вызвав следующего студента. А ко мне, стоило выйти из кабинета, кинулось сразу несколько человек. «Лето!» — Ники, сдавшаяся промаг намного раньше, растолкала всех и схватила меня за руку. «Стивен вернулся!» Сердце совершило кульбит из груди в живот и обратно и забилось в бешеном темпе. Я с ним сейчас поговорю, решила я, понимая, что чем дольше откладывать, тем хуже будет, и лучше уж он узнает всё от меня. С ним уже поговорили, подруга потянула меня сквозь толпу, без церемоны всех распихав. И он вызвал твоего эльфа на поединок. Их видели недалеко от круга. Если побежим, может, успеем к началу или к концу. Я сглотнула, отцепила пальцы Ники и стримглав рванула на улицу, позабыв про все на свете, включая верхнюю одежду. Я совершенно не представляла, на что способен эльф и чего от него можно ждать. Зато я отлично знала Стивена и от него ничего хорошего не ждала. Стив был лучшим на своем потоке и одним из лучших и сильнейших магов Академии. Прирожденный боевик, отлично владеющий как магией, так и кулаками. Но магические поединки были строжайше запрещены, зато на кулаках можно драться свободно. Именно для этого и существовал круг, в котором вся магия блокировалась, а любое заклинание развеивалось еще на стадии создания. Так студенты и пар спускали, и проблемы решали, и при этом не калечили друг друга. В любом случае, ни до чего такого, с чем бы потом не могли справиться наши целители, обычно не доходило. Вот только мой теперь уже бывший жених любил решать проблемы кардинально и основательно, и с него станет сделать меня вдовой. Так что промедление было смертью подобно, не до одежды. Выбежав на улицу, я не почувствовала холода, от такого бега наоборот стало жарко. Сумка мешала и била по спине, замедляя мой темп. Я с трудом сдержалась, чтобы не швырнуть её в ближайший сугроб. Возле круга собралось небывалое количество зрителей. И народ продолжал пребывать со всех сторон. Судя по выкрикам, внутри уже что-то происходило, значит, к началу я не успела. Это плохо. Почти не замедляя ход, я врезалась в толпу, получила несколько тычков и проклятий в спину, но прорвалась к кругу, за которым вовсю шла драка. Нет. Избиение. Эльф тяжело поднимался с забрызганного красным снега, губы разбиты, из носа кровь. По скуле расплывается синяк, на светлой одежде тоже кровь. У Стивена кровь была только на кулаках. Короткий замах, и эльф согнулся пополам. Выстоял и тут же следующий удар сваливший его обратно на снег. Дгинал не пытался ни то, что защищаться, хотя бы закрываться от ударов. Получай, выкрикнул Стивен и замахнулся ногой, но Я не успевай добежать, метнула в него сумку. Какого ругательство утонуло в новых выкриках. Поединок вмешиваться запрещалось, но на правила мне было сейчас наплевать. Я подбежала к эльфу и рухнула возле него на коленях. Кошмар! Да на нём живого места нет. Решила спасти своего муженька, накинулся на меня Стив. Показалось, что сейчас он замахнётся и вмажет уже мне, но нет. Всё же ему хватило выдержки и самообладания. Что ты творишь? От злости, отчаяния и страха меня трясло. Ты же его убьёшь. И убью, заявил Стив, чтобы для наухи не уводили чужих женщин. Не приближайся к нему, прошипела я, готовая уже сама кинуться на своего бывшего. Не смей его трогать, понял? Лета, ты что? Кажется, Стивен не такой реакции ожидал. Ты серьёзно? Ты променяла меня на этого этого «На это ничтожество?» «Сам ты ничтожество!» выкрикнула я, пытаясь поднять эльфа. Ему надо срочно в лазарет. А если наши целители не умеют помогать эльфам? Если им нужно какое-то особое лечение? В голове царила паника. Если с этим эльфом что-то случится, то что станет со мной, с моим отцом? С дипломатическими отношениями, в конце концов? Чем Стивен вообще думал? Он не уйдет. Он не уйдет. Бывший рывком отбросил меня назад. Он сам согласился на поединок, а что драться не умеет и слабак, так это его проблемы, нечего было соглашаться. Понял, тварь, и пнул эльфа. И тогда я всё-таки исполнила задуманное, от души врезала Стивену под колено, от чего рухнул уже он. Ах ты предательница, заревел он, вскакивая на ноги. И я приняла боевую стойку, готовая драться, если потребуется. Но, на мое счастье, через толпу прорвались и однокурсники. Кайлус и Зак не уступали габаритам и Стивену. Какие же накачанные горы мускулов. Льюр был поменьше, невысокий, но коренастый. Собственно, он и Кайлус скрутили Стивена и оттащили его от нас. Зак склонился над эльфом и присвистнул. Неслабо он его. Зак, его нужно доставить в лазарет. схватила я парня за руку, тот согласно кивнул. Хватая его с другой стороны, скомандовал он. Вдвоём мы подняли едва переставляющего ноги эльфа. Честно сказать, если бы не подоспевший Кайлус, оттеснивший меня в сторону и подхвативший эльфа под плечо, я бы со своей задачей не справилась. Эльф оказался высоким, наверное, даже повыше зака с Кайлусом, и не сказать, чтобы лёгким. В лазарете Стоило нам зайти, как подоспели целители, быстро уложили побитого на койку, стащили с него обувь и срезали и без того пострадавшую одежду. На этом мы отошли в сторону и дали возможность заниматься эльфом профессионалам. Я нервно теребила кончик косы, сидя на свободной койке, парни стояли рядом. Скоро прибежали и раскрасневшиеся Ники с Льюром, с трудом переводя дыхание. Еле угомонили Стивена. Отчитался Льюр Сверкая свеженьким фингалом под глазом и рассечённой губой, которые лучше любых слов демонстрировали, что у гоманения прошло нелегко. "Держи", подруга положила мне на колени пальто и шапку с перчатками, а сама села рядом и обняла меня за плечи. Сильно Эльфу досталось. Я молчике внуло, кусая губы и стараясь не разрыдаться. Перед глазами вновь и вновь прокручивалась картина, как Стив бьёт стоящего неподвижно эльфа. А если бы я не вмешалась, если бы если бы всё так и продолжилось, то Стив не остановился бы. Он вообще не умеет останавливаться, когда надо. И неужели для Дьеналя смерть лучше брака со мной? А что, если я в следующий раз не успею? Я прижалась к подруге, закрыла лицо ладонями и всё-таки заплакала. Я не хотела никому зла, и мне казалось, что я поступаю правильно. «Или хотя бы оправданно?» «Ну, серьезно, брак – это не приговор. У нас сплошь и рядом женились по указке родителей из соображений разумности и выгоды, и вряд ли у эльфов все иначе. Не из-за чего убиваться в самом-то деле. Во всяком случае, на мой человеческий взгляд. Даже мой брак со Стивеном не являлся нашим с ним выбором, хотя мы с детства знали о своей судьбе и спокойно приняли ее. Стив был неплохим парнем». Симпатичный, голубоглазый шатен с тренированным телом и хорошим чувством юмора. Он мне нравился, я с удовольствием целовалась с ним. А когда Стивен на втором курсе академии предложил пойти дальше, тоже не сильно колебалась. Что я в конце концов теряю такого, чтобы дожидаться брачной ночи, которая и так обязательно случится? Да и прекрасно представляя темперамент своего парня, я решила, что лучше уж он будет со мной, чем с кем-то. тут не стоило питать иллюзий. Вряд ли он бы честно дожидался окончания учёбы и жил все эти годы в воздержании. Я видела Стива на полигоне, приходила за него болеть на соревнованиях, видела, как он умеет драться и вырывать победу с боем. Он никогда не отличался мягкостью характера, но я впервые видела, как он кого-то жестоко и целенаправленно избивал. И уж точно никогда раньше я не представляла, что буду стоять перед ним в круге, готовая драться. Закончится ли наша история на этом? Вряд ли. Наверное, еще не раз я буду сталкиваться с бывшим, и как с ним объясняться после всего увиденного, не представляю. Не представляю, как стану с ним говорить. И если до этого я думала попробовать честно объяснить ему ситуацию и цену нашего с эльфом брака, обговорить возможность, ну а вдруг... Вы соединение через год, то теперь поняла ни за что. Стив будет последним, кто узнает правду. Пусть думает, что я действительно променяла его на Длинноухова и живёт с этим. Иногда полезно опуститься с небес на землю и понять, что мир не вертится вокруг тебя одного.